За окнами было сумрачно и сыро. Весна этот год оказалась затяжной. С низкого, не по-мартовски тяжелого неба сеялась снежная крупа. Сыпалась на сугробы, прихваченные ледяной коростой, на колдобины мостовых, где то и дело оскальзывались люди. Глава тринадцатая. На неглинки столкнулись. И во сне мне такого не могло привидеться, чтобы с Пашкой Нифонтовым в Москве свидание иметь. Такая война прошла, — думал, сгинул он концом и без отвороту. Людишкам с таким настырным характером, как у Пашки, всегда ведь первая пуля достается, а он курвец целехонький. Увидев на неглинке вывернувшегося из-за угла Нифонтова, Епимах ощутил леденящий страх — Перед ним вдруг, казалось, разверзлась бездна, черная и глухая. «Почему он мне ни слова, ни полслова не сказал, Марк Григорьевич? Вот загадка! На его месте полагалось меня за ворот ухватить. Вот, мол, Епимар Хауров, буржуй недоязанный, контра! Лебра он мне при старом режиме ломал, в высылку гонял вражина. А он вызвелся на меня глазами и молчком мимо прошел. «Почему? Может, не узнал?» узнал. Мы с Пашкой Нифантовым под землёй друг друга угадаем в любых потёмках, на ощупь разберём. И с Проста он мне встретился. Чувлит моё сердце не с Проста. Теперь я улов понимал, что дал промашку. Раз Нифантов не крикнул, не кинулся хватать, надо было незаметно повернуть и идти вслед за ним в сутолоке многолюдной улицы, узнать, где он жительство имеет. Каким делом в Москве занимается? Выведать всё тихохонько, а потом в удобном месте потеречь, и как с Вадием Крохиным все кончики спрятать. Но страх заставил чуть не бегом нырнуть в первый же подворотня, забиться в щель между мусорным ящиком и трухлявым сараем. Когда у него издрожание рук и прошла слабость в коленях, а Уров кинулся в Горовскому, Услышав по телефону спотыкающийся голос, Марк Григорьевич тут же прикатил в сокольники, и теперь они сидели на уединенной скамейке и решали, как быть дальше. — Зря вы так паникуете, Пимах Андреевич. Какая-то дурацкая встреча, а вы подняли такой шум. И звонить мне на работу не следовало. По этой войне вы стали чересчур мнительны, Орх. Вам надо меньше пить. Примите все-таки мой дружеский совет. Горовский улыбался, но глаза его были холодные и отчужденные. Он смотрел на непривычно сгорбившегося Аурова и понимал, что разговаривают о ней последний раз. Встреча на Неглинке, конечно, была не случайной. Самым пугающим было то, что Нифонтов прошел мимо Аурова молча. Значит, ему нужен не Ауров которого уже наверняка держит на крючке, нужны те, кто стоит за Ауровым. Звонок Епимах Андреевич разозлил Горовского, но он подумал, что такой немедленный контакт чекисты вряд ли могли предусмотреть, и решил выйти на встречу, чтобы разузнать подробнее, оценить опасность и принять решение. Горовский ошибся. Когда Ауров, потеряв обычную осторожность, стал метаться по городу, чекисты следили за каждым его шагом и встреча с Горовским не прошла незамеченной. «Что же мне теперь делать?» — тоскливо спросила Уров. «Не вернуться ведь от Пашки не фонтова. Вы получите надежный документ и уедете из Москвы туда, где вас не увидит ни один старый знакомый. В самый раз мне такое подходит. Скорее только документики выдайте, Маргарь Григорьевич. Ради Христа прошу. В Сибирь умахну сей момент, а то еще дальше. На Лену. К якутам, в старательскую артель наймусь. Потерпите несколько дней. В пятницу мы увидимся с вами на обычном месте. В пятницу Горовский не пришел. По служебному телефону ответили, что Марк Григорьевич больше здесь не работает. Пригородная дача, на которой Ауров несколько раз виделся с Горовским, оказалась пустой. Кинул меня перс свою шкуру спасает а я теперь ему не нужен не нужен никому ты теперь не нужен епимахауров